сидящее солнце, мы оставили на видном месте у подножия высотки условный знак, сложенный особым образом кусок картона и камень сверху. Это означало, ждем на крайней точке, окраине города. Третью машину искать не стали. Такая ситуация была предусмотрена заранее. Если кто-то не смог прибыть на контрольную встречу, конечная точка сбора становилась окраина города, в районе нашего въезда. «То есть, если что-то случилось, и ты не успел, езжай туда и жди». Едва втиснувшись обратно на переполненную стоянку рынка, машин прибавилось заметно, мы с Леонидом двинули на площадь, оставив мужиков охранять зяму и присматривать за местом. «Я вообще предлагаю, пока никого не расспрашивать». Леонид говорил сквозь зубы. Его глаза бегали по лицам прохожих. «Ищем то, что нам нужно, патроны, лекарства, бензин, и никуда не лезем». Ни в какие разговоры, особенно про караван. «Но нам по-любому нужна информация, Люнь». Я возразил тоже, понижая голос. «Хоть что-то мы должны выяснить. Побывать на таком событии и уйти с пустыми руками?» «Так я ж не отказываюсь». Леонид резко остановился, заставив и меня замирить. Он огляделся. Нашел относительно тихое местечко у стены, заваленное ящиками. «Просто говорю, опасно это сейчас». Ребята наши наверняка спалились, раз не приехали. А мне на подмостке в качестве экспоната или в клетку пока не хочется. Я вот чего предлагаю. Он наклонился ко мне. Его шепот стал едва слышным. Вечерком, когда суета стихнет, поймаем кого-нибудь, кто точно с каравана пришёл. Не базарного воришку, а кого-то из обслуги. Охраны попроще. И допросим с пристрастием. Тихим манером. Как тебе?» А потом с этим кем-то что делать? Валить?» Я скептически приподнял бровь. «Ты чего такой кровожадный?» Леонид криво усмехнулся. «Мы же не просто так. Во-первых, маски наденем, балаклавы. Во-вторых, свяжем покрепче, заткнем рот, спрячем где-нибудь в развалинах подальше, чтобы освободиться смог только через несколько часов, когда мы уже будем за 3 земель как я сам-то не догадался». Идея была дерзкая, но в условиях хаоса рабочей. Подкараулить человека в самотохе вечернего разъезда было проще простого. Главное — выбрать правильную мишень. Знающего, но не слишком важного. И точно не ошибиться. А то вывезем, а он не ухом не рылом. Вот будет обидно. Здорово, мужики! В кузове старого, видавшего виды пикапа Ниссан, его капот был из царапа на борт продравил, я заприметил знакомое очертание бочек. Они стояли под брезентом, но тот сполз, обнажив характерный синий бок с жёлтой маркировкой «Огнеопасно». Возле машины курили двое. Один, лет шестидесяти, невысокий, коренастый, седыми, торчащими стороны усами и такими же мохнатыми бровями. Второй — его полная противоположность, длинный как джерть, худой до неестественности, с узким некрасивым лицом, напоминающим высохшую грушу и вытянутой сплюснутой с боков головой. Его маленькие глазки настороженно блестели. «Тебя не хворать!» Ответил первый, не сразу, словно оценивая нас сквозь дым сигареты Его взгляд скользнул по нашим автоматам. Задержался на лицах. «Мужики, дело к вам есть на 100 рублей!» Продолжил я, стараясь звучать нейтрально. «Что за дело?» Оба моментально напряглись. Тонкий выпрямился во весь рост а с пальца нервно постукивали по прикладу старого АКН. «Да нет, не нервничайте вы так!» Я поднял руки ладонями вперёд, показывая мирные намерения. «Я просто спросить хотел. У вас ведь бензин в бочках. Продаете?» Мужики коротко переглянулись. В взгляде мелькнуло что-то неуловимое. Настороженно смешалось с любопытством. «А тебе чего?» — спросил коренастый затягиваясь. «Ты вообще чей такой будешь? Откуда?» «Орловские мы Неожиданно вступил Леонид, подойдя чуть ближе, но сохраняя дистанцию. Его голос звучал спокойно, почти лениво. «Бензина хотим купить, а найти нигде не можем». Голову сломали. «Вот, смотрим бочки у вас. Вот и интересуемся. Может, подскажете, где взять по-братски? А то мы тут впервые, а не местные». Мужики снова обменялись взглядами но он остороженность в их позах чуть ослабла. Видимо, спокойная уверенность Леонида и название Орловского клана подействовали. Однако на контакт идти явно не спешили. «Где взяли, там уже нет». Ответил Длинный, поптически склонив на бок свою несуразную голову. Голос у него был скрипучим. «Распродали. Караван уходит, спрос большой». Леонид не стал спорить или давить, он лишь развел руками с театральным сожалением. «Ладно, жаль. А то б мы купили бочек несколько и подороже, чем обычно дают». Он сделал паузу, глядя им в глаза. «Но на нет и суда нет. Спасибо на добром слове. Пойдем, Серега». Он кивнул мне я развернулся, делая вид, что уходит. Серега, то есть я, радостно кивнул. Игра роль молчаливого напарника. Пожелал мужикам удачи в торгахе и двинулся следом за Леонидом, стараясь не оглядываться. И что это было? Отойдя на безопасное расстояние и свернул за угол, зашипел я. «Какие орловские! Какой серёга «Ты им даже толком цену не озвучил! Вдруг бы согласились!» «А что это было?» Леонид остановился, уперся руками в бока. нормально разведывательный заход. Ты чем слушал?» «Я ж сказал, подороже возьмем. Удочку забросил. «Если они могут продать, значит, обдумают, и, возможно, сами нас найдут» пока мы тут шляемся. Если не могут или не хотят, то и ладно. От нас что, будет Он фыркнул. Ты ж сам знаешь. Торгаш из тебя так себе. Твой максимум — назвать цену на пару пунктов выше. А тут подход нужен. Заинтересовать, оставить интригу. Я знал, что он прав. Моя прямолинейность в таких переговорах часто проигрывала его умению играть на нервах и создавать ажиотаж. Пройдя до конца ряда, мы свернули к третьему по ходу движения лабазу. Над его крыльцом, выкрашенным когда-то в синий цвет, а теперь облезлым, красовалась крупная, побеленная известью надпись «Оружие». Такие же надписи были и на других магазинчиках, но это выделялось размерами почти каллиграфическим написанием. Смесь бетонных ступеней, облупившаяся из заляпанных велик открытой двери с выбитым стеклом, затянутым изнутри полиэтиленом. Зашли внутрь. Помещение было небольшим, метров 5 на 7 с низким потолком. Народу было немного. У дальней стены, разглядывая висевшее на стене ружье вертикалку, стоял одинокий тип в потертой ковбойской шляпе и с кобурой на широком ремне. У витрины слева пара плотных мужчин в одинаковых рубашках, о чём-то тихо совещавшихся. И ещё один, лосоватый мужичок с большими, отопыренными ушами, стоял спиной к нам, разглядывая что-то на витрине. Оружия было много, но в основном гладкоствольное. Разнокалиберное оружие, помповые, полуавтоматы, от старых видавших виды ежей до более современных бекасов и турецких аналогов. Многие стволы были в плачевном состоянии, со сколами ложа, ржавчиной погнутыми прицельными планками. Некоторые явно годились только на запчасти. Но самое главное, ради чего мы зашли, стояло у стойки. Два больших оцинкованных ведра, доверху заполненных патронами. Леонид тоже заметил их. Он поправил автомат на плече, чтобы тот не цеплялся за дверной косяк. И уверенно направился к продавцу. Потлатому пареньку в засаленной бейсболке с вытесшим логотипом какой-то группы уткнувшимся в экран древнего смартфона. «Доброго здоровечка, уважаемый!» — поздоровался Леонид громко, по-деловому. Я не стал подходить вплотную. Сделал вид, что заинтересовался пневматической винтовкой со снайперским прицелом, но уши навострил. «И вам не хворать!» Оторвался от экрана продавец. Голос был низковатым, но когда он поднял голову, стало ясно — это девушка летова 17 не больше. Лицо худощавое, с острым подбородком и большими серыми глазами, смотрящими настороженно, но без страха. Длинные, выгоревшие на солнце волосы торчали из-под бейсболки. Прошу прощения, сударне. Леонид широко чуть очерченно расплылся в улыбке. Не признался, совсем не ожидал. Всё нормально. В ответ девушка чуть тронула губами, намекая на улыбку. Голос был спокойным, чуть хрипловатым. Я Лиза. Меня часто путают, вы не первый. Виктор Петрович. Леонид сделал небольшой, почти галантный наклон головы, играя роль. Можно просто, Витя, мне так приятнее. Он добавил нотку в кокетство, которое я и редко от него слышал. Слушаю тебя, Витя. из за зашторенной темной тряпкой двери в задней стене неожиданно вышел человек. Вернее, появился, заполнив собой весь проем. Это был настоящий амбал, ростом по два метра, с плечами, как у медведя. Ему пришлось не только наклонить голову, но и развернуться боком, чтобы протиснуться в дверь. Его лицо, обветренное и грубое, с тяжелой челюстью и глубоко посаженными глазами, было бесстрастно. Он молча остановился. Его взгляд, цепкий и оценивающий, медленно проплыл по Леониду. Потом перешел на меня, задержался на мгновение и, наконец, вернулся к дочери. «Пап, не пугай клиентов!» — строго сказала Лиза, и в её голосе прозвучала лёгкая нотка упрёка. «Иди лучше помоги маме на кухне. Я тут сама как-нибудь разберусь. С Витей. Она подчеркнуто повернулась к Леониду, отрезая отца от разговора. Амбел не ответил. Он сделал один тяжёлый шаг вперёд, вновь окинул Леонида взглядом, который, казалось, просвечивал насквозь. Затем также медленно посмотрел на меня. Потом просто кивнул. Коротко, почти незаметно, и, развернувшись с удивительно для своих габаритов ловкостью, также же скрылся. Дверной проём казался пустым, но ощущение его присутствия, тяжёлого и незримого, висело в воздухе. «Вы не пугайтесь, видите Лиза повернулась к Леониду, и на её лице появилась виновата, чуть смущенная улыбка. «Поподобран просто... с виду такой грозный». Леонид нервно хихикнул, поправил воротник куртки. Прокашлявшись ке, ке он выдавил. «Я таки понял, что ваш папа — добрый человек». Глава 32 Лиза оказалась отличным специалистом. Мне даже показалось, что об оружии она знает всё. Или почти всё. Любая модель, любой год выпуска, любая экзотика или массовый ширпотреб — У Лизы тут же находился исчерпывающий ответ. Не просто сухие ТТХ из учебника «Живое», выстраданное опытом знаний. «Вот эта итальянская красотка. Красиво стреляет, да, но пыльник газового поршня, гнилье редкое, постоянно лопается. Бери лучше вот этого чеха. Грубоват, зато надежен». Патроны, которые стояли в ведрах, брать она отсоветовала. Они хоть и дешевые, но не просто так. Попадались там браки разные, с пробитыми капселями, просто пустышки. кондиции одним словом. Как принимали их на вес, так же на весы продавали. Ну а что оставалось, сдавали какому-то Кириллу. Зато у неё, к моей радости, нашлись патроны для нашей циркулярки, легендарного MG42. Правда, ценник конский. За две тысячи штук пришлось выложить почти 150 грамм золота. Зато теперь... Подумал я, глядя на аккуратные, туго набитые цинки. Боезапаса на эту адскую косилочку хватит надолго. А вот с патронами калибра 12,7х108 случилась досадная накладка. Мы чуток опоздали. Всего за пару часов до нас всё выгребли почистую. Лиза, избегая прямого взгляда, лишь многозначительно покачала головой. Этим калибром запасались некие серьёзные люди. Голос её понизился до шёпота, и в глазах мелькнуло что-то очень похожее на страх, о которых даже упоминать боязно. Добавила она, словно боясь, что стену услышат. Вообще, Элиза и, и все те, с кем мы сегодня пытались заговорить на базаре, напоминали заведённые граммофоны с одной пластинкой. Говорили о чём угодно, о погоде, о ценах на копеечную баранину, о качестве запчастей к буханкам, но только не о пришедшем в город караване. Само слово «караван» будто обжигало им губы. Да что там о караване? Люди вообще опасались лишнего слова бросить в сторону незнакомца. Базар гудел, как растревоженный улей. Крики торговцев, леска железа, рокот моторов, смешки и споры. Казалось бы, шум гам, движуха, жизнь кипит. Но под этой показной суетой висело в воздухе тяжелое липкое напряжение. Чувствовалось, что все здесь, и продавцы, и покупатели Живут на пороховой бочке Того и гляди рванет И рванет так, что мало не покажется Еще Лиза, словно в качестве утешительного пресса Несостоявшуюся сделку с крупнокалиберными патронами Предложила взять со скидкой Пару калашей Под старый, добрый 7,62х39 И ту самую пневматическую винтовку На которую я засматривался еще при входе «Дальность и убойность, конечно, не сравнится с огнестрелом», — пояснила она, ловко взводя рычаг. «Метров на 100 максимум против серьезной цели, но зато стреляет практически бесшумно. Чуть громче обычной пневматики. Звук, как хлопок ладонью по плотной ткани. Идеально для мелкой дичи или тихой охоты». В ее глазах мелькнул холодный, профессиональный интерес. За весь этот арсенал, два АКА и пневматику, она просила всего 200 грамм золота. Но было одно строгое условие — забрать калаши так, чтобы в ближайшее время они нигде не всплывали. «Местным продавать стволы я не хочу», — твердо заявила Лиза, и в не было места для обсуждений «Почему?» — не знаю. «Возможно, боялась или знала, что стволы тут же пойдут на дело, которое аукнется ей же. Мы же были пришлые, чужаки из ниоткуда. Нас она не знала, а значит, и риска меньше. Вам можно? словно подвела она черту под своими размышлениями. Договорились, что попозже подойдём. Определиться сразу, брать или не брать, я не мог. Пропажа второй нашей буханки спутала все карты капитально. Теперь нам нужно было купить столько же припасов, а денег в виде драгметалла стало на добрую треть меньше. Вот и приходилось экономить. Сначала самое необходимое, запланированное. А уж если что-то останется, тогда и автоматы заберём. «Математика!» Проконсультировала Лиза и насчёт лекарств. Как я и предполагал, картина была безрадостной. Свободно купить можно было лишь копеечные препараты вроде цитрамона от головы или угля от поноса. Все серьёзные – антибиотики, сильное обезболивающие шовные материалы, антисептики – моментально оседала в глубоких карманах самих добытчиков или их прямых покровителей. До рядового покупателя, тем более пришлого, эти сокровища, если и доходили, то по баснословным, грабительским ценам. Может, что проскочит к вечеру, но не надейтесь. Пожалела она нас без особой надежды в голосе. Так что, договорившись вернуться ближе к закрытию базара, мы ухватили тяжеленный деревянный ящик с патронами для циркулярки и, кряхтя от непривычной тяжести, поплелись обратно к своим машинам пробираясь сквозь людской водоворот. Солнце уже основательно подсело, отбрасывая длинные искажённые тени от награбождений товаров и развалов. «Мужики! Эй, мужики!» Резкий оклик заставил нас вздрогнуть и остановиться, когда мы поравнялись с тем самым пикапом, на кузове которого красовались пять бочек с горючим. что такое?» Отойдя в сторонку к запыленному борту чего-то брошенного прицепа, мы с облегчением поставили ящик на землю. Спины нелли В кабине пикапа сидели те же двое, но вышел только усатый, расторопно спрыгнув на землю. Длинный лишь приоткрыл дверь, упершись локтем в тонированное стекло, и наблюдал, блестя глазами с челочками из полумрака салона. «Ну что, не передумали насчет бензина?» Обратился усата напрямую к Леониду, но его взгляд скользнул и по мне. В его тоне чувствовалось деловое напряжение и надежда. «А что, Сереж?» Леонид повернулся ко мне, изображая раздумие. «Не передумали?» Я ухмыльнулся. «Не, не передумали». «Пять бочек за триста грамм отдам!» Выпалил усатый, словно сбросив камень с души. Его голос был чуть громче, чем нужно. Второй тут же высунулся из окна, превращаясь в одно большое настороженное ухо. Мы переглянулись. Ценник, конечно, конский, но выбора по сути не было. Вернее, он был равен нулю. Можно, конечно, еще пошариться по базару, поспрашивать, а вдруг дешевле. Но что-то какое-то внутреннее честье подсказывало, что подобного предложения «пять полных бочек сразу» больше не попадется, и время поджимало. Быстро прикинув уме цифры, 300 грамм золота за столь драгоценное в наше время горючее, я незаметно, почти не шевеля головой, кивнул Леониду. Денег с учетом этой сделки должно было хватить даже на автоматы у Лизы. Усатый, острым взглядом углядевший мой жест, явно обрадовался. Уголки его губ дрогнули, но он тут же взял себя в руки, стараясь сохранить деловой, чуть обиженный вид. «Вдруг мы передумаем или попробуем сбить цену?» Но и мы не лакомшиты. Леонид тоже сохранял каменное выражение лица. Он выдержал паузу, доставая початую пачку. Одним движением выбил из нее сигарету. Неспешно прикурил и, только потом, выпустив струйку дыма, сказал. «Ладно, берём. Цена, конечно... Но устраивает. Бочки целые не текут». Потом коротко обговорили детали. Речь шла о таре. «Пустые бочки мы вернём». Устал кивал, быстро соглашаясь. Договорились о месте. Пикап, урча изношенным двигателем и распугивая народ сигналом, медленно пополз за нами к нашей стоянке на задворках базара. Разгрузка прошла быстро и без лишних слов. Бочки сразу перекатили и погрузили в буханку, обменяв на пустые. «Ну, удачи, мужики!» — буркнул Леонид. «И вам не хворать!» — отозвался Усатый, уже запрыгивая в кабину. Пикап рванул с места, поднимая тучи пыли. Мы стояли, глядя ему вслед с чувством выполненного, хоть и дорогого долго. Острое чувство голода напомнило о себе. «Другого способа точно нет!» Переспросил Валера, водитель буханки, выслушав Леонида в план по захвату языка. Он сидел на корточках у расложенного прямо на асфальте Дастерхана. Его лицо, освещенное закатным солнцем, выражало сомнение. Но почему же нет? Леонид лениво разжевывал кусок веленой оленины. Можно, конечно, бухнуть с кем-нибудь в местном кабаке, разговорить попытаться выведать. Он махнул ножом. Только это долго, нудно, и черт его знает, насколько надежно. Напоя тебя самогоном, а сами сказки рассказывать будут. А так?» Леонид щелкнул пальцами, и в его глазах вспыхнул привычный жесткий огонек. «Приставим к заднице паянник или к пальцам плоскогубцы, и все узнаем. Быстро, наверняка. Экономия времени — наша все». «Хорошо, пусть так». Валера поморщился, явно не одобряя методов. «Но весь с краю не сцапаешь» первого попавшегося человека. Надо найти того, кто в теме, кто что-то знает про этот караван или тех серьёзных людей. А как его вычислить? Мне кажется, не всё так просто, как ты расписываешь, если вообще возможно в этих условиях. Ну ты и зануда, валера Укоризненно покачал головой Леонид, выбрасывая омглоданную кость. Возможно, невозможно. Что-то как заезженная пластинка. Твоя задача... «Сидеть в машине, быть на чеку и сторожить наше добро. Это сейчас самое главное. А вот языки, пытки и прочее удовольствие оставь нам с Василием». Валера еще немного повозражал, пытаясь апеллировать к рискам и непредсказуемости, но у Леонида на все его логические доводы находили железобетонные, пусть и циничные, аргументы в духе «на войне, как на войне». Спор постепенно затих, уступив место мирному чавканью. Плотно перекусив и запив еду тепловатой водой из фляги, мы ещё немного посидели, набрасывая примерный план действий на оставшийся вечер. Первой очерёдных задач было две — забрать отложенные у лизы стволы и попытаться найти хоть что-нибудь из лекарств посерьёзнее цитрамона. Золото оставалось в обрез. Грамм сорок от силы. Рассчитывать на покупку чего-то действительно ценного не приходилось. Здешние цены кусались, но даже банальные анальгины или пачка баралгина были бы очень кстати. Так что, оставив Малеру с напарником бдить возле машин, мы с Леонидом двинулись обратно, в кипящий вечерний оживлением базар. Первой целью стал приметный магазинчик, крыльцо которого украшал самодельный, выцветший от солнца баннер с кричащей надписью «У нас всё есть» и маленьким, но очень выразительным жёлтым черепом с костями прорисованным в правом нижнем углу. «Хм, интересно, какая реклама!» — ухмыльнулся Леонид, задерживаясь на пороге. «Черепок особенно», — добавляет Шарма. Он решительно толкнул скрипучую дверь. Первое, что ударило в нос — густой, тёплый, невероятно аппетитный запах свежеиспечённого хлеба, смешанный с ароматом копчёностей и лёгкой кислинкой ферментированного сыра. Магазинчик, несмотря на скромные размеры, явно специализировался на продуктах местного производства. Полки ломились. Колечки копченой колбасы, висящие гроздьями, целые свиные окрака, вяленая зайчатина, похожая на темные ремни, сухофрукты, яблоки, груши, сливы, насыпанные в большие холщовые мешки, вина в аккуратных глиняных кувшинах, запечатанная сургучом. Как раз пару таких кувшинчиков покупал позатый мужичок в потертой рукерской косухе и камуфляжных штанах с нашитыми кожаными наколенниками. Какие-то странные сладости. Похоже, сукаты или засахаренные кореньи. Связки сушёных трав. Мята, зверобой, чабрец. Висели под потолком. На отдельном столе стояли бутылки и бутылочки с мутноватыми спиртовыми настойками. На шишках, хвои, каких-то кореньях. Целая витрина была отдана под распасованные в маленькие мешочки семена от подсолнечника и тыквы до желудей и клюна. На другой витрине красовались плетёные корзины с непонятным содержимым, грибы, баночки со специями, деревянные бочонки разного размера, стопки толстых восковых свечей и, совершенно неожиданно, связки коротких, крепких стрел с тяжёлыми металлическими наконечниками. А самое главное, то, от чего у меня рефлекторно потекли слюнки, на устланной чистой хоть и грубо белой тканью полки, Источая пронзительный, божественный аромат, руменились пять пышных караваев. Настоящий хлеб. Ценников нигде не было. И когда пузатый мужичок забрал свои кувшины, я подошёл к продавцу и, поздоровавшись, попросил провести ликбез по ассортименту и ценам. Хлеб, а он интересовал нас в первую очередь, оказался, к счастью, недорогим. Одну такую душистую булку меняли всего на пять патронов. Мясное, колбаса, корока, копчёная птица, вяленая зайчатина ценилось уже по-разному. Птица — от одного патрона за килограмм, окорок копчёный — два патрона за кило, а вяленая свиная нога, что-то вроде самодельного хамуна, потянуло уже на три патрона за килограмм. В глиняных кувшинчиках предлагалось вино. Молодое, кисловатое, по словам продавца, и крепкий, двойной перегонки самогон. Вино шло по цене самого дешёвого трактирного пыла. Патрон за поллитра самогон же ценился в разы выше. Почти пять патронов за такую же меру. «Убойный и никакого похмелья», многозначительно пояснил продавец. Достаточно дорого шёл сыр. За небольшую, скулу головку твёрдого сыра просили 50 патронов или эквивалент драгметали около двух граммов золота. Сухофрукты по десятке патронов за килограмм. В сладости уже по сотне патронов за кило. Обычного сахара не было вообще. Зато был мёд, пожалуй, самое дорогое в лавке. За небольшой глиняный кувшинчик, литра на полтора, просили 200 патронов или 10 граммов золота. Ценность сахара в любом виде в этом мире была очевидна. Стрелы, а это, как выяснилось, арбалетные болты, самих арбалетов здесь не было, менялись на патроны 15 5, болтов за один патрон. Арбалеты же, пояснил хозяин вытира руки о фартук, Продаются у соседа, вон в той лавке, у Семёныча. «Ну а что?» — пробормотал Леонид, когда мы вышли. «Если умеечи, штука полезная, бесшумная. В некоторых случаях вообще незаменимая». Покрутившись у витрины ещё пару минут и мысленно прикинул бюджет, я вернулся и забрал все пять караваев. Больше не было. И небольшой холщовый мешочек с чёрным перцем-горошком. За перец пришлось платить золотом. Грамм с небольшим, но оно того стоило. Настоящая роскошь. Попрощавшись с хозяином, мы направились к соседнему крыльцу. Оно не блистало рекламой. Лишь небрежно нацарапанное мелом на дощечке магаз указывало на его назначение. Внутри было пусто. Ни посетителей, ни хозяев. Тесная полутемная комнатка. ветре нет, стеллажей с товаром нет. Посередине грубый стол. Вдоль стены несколько таких же грубых табуреток и закрыта, обитая дерматином дверь в глубине. Я деликатно постучал костяшками пальцев по столешнице. Тишина. «Эй! Живые есть, что ли?» Рявкнул Леонид, когда мой стук остался без ответа. послышались шаги за дверью. Что-то глухо грохнуло. Чей-то голос вырвался с просонья. Дверь скрипнула и в проеме, и пошаркивая ногами, Появился весьма немолодой, грузный мужчина. Когда-то, видимо, высокий и крепкий он, теперь сильно сгорбился. Залысины блестели в слабом свете из окна, а через весь лоб тянулся старый, багровый шрам от ожога. Одет он был нелепо. Синие спортивные шорты до колен, грязная майка-алкоголичка с дыркой под мышкой и махеровый красный шарф вокруг шеи. «Чего?» Пройдя до стола, он выдвинул табурет, громко скрипнувший по полу, и с размаху плюхнулся на него, тяжело дыша. «Арбалеты ты продаешь?» — спросил я, слегка обескураженный его видами и манерами. Мужчина, не глядя, кивнул и, наклонившись, начал шуршать чем-то в ящике стола, запахло пылью и старым деревом. «На, гляди!» — он швырнул на стол передо мной деревянную конструкцию. «Это был классический арбалет, самострел». Короткая, обожженная до прочности ложа из темного дерева с углублением для болта. неширокие она мощная, на вид стальные плечи. Тетивая из какого-то синтетического волокна. Простой спусковой механизм и выступающая вперед стремя для взведений. Никаких прицелов, блоков или других наворотов. Самый простой и, наверное, надежный вариант. Я взял его в руки. Вес приличный, солидный. Ложа лежала в руке удобно. «Плечи тугие, тетива натянута, как струна. Все соединения выглядели добротно», — передал Леониду. «Сколько?» — спросил я, уже причувствуя подвох. «Вещь явно не массовая и дешёвая не будет». Тот пожевал беззубыми дёснами, почесал лысину под панамой, явно прикидывая, сколько с нас можно содрать, и неохотно, словно дело одолжение процедил. «На огнестрел меняю, на ружьё». «Ты ничего не попутал, дедуля?» Леонид, пытавшись оставить ногу с стреме и взвестить стиву, но безуспешно резко поднял голову. «Ружье? За эту палку?» «Нет, сынки, не попутал». Старик ответил с ледяным спокойствием. «Таких самострелов нигде не найдете. Ни в одной лавке, руки мастера». Он похлопал себя по груди, наверное, намекая, что там должна была быть медаль. Ладно, хоть не пыльмёт, потребовал. Ружьё ещё можно было обсудить. У Лизы я видел нормальный экземпляр за разумные деньги. Конечно, можно было и самим что-то подобное сварганить. Благо, чертежи в старых книгах найти можно, но это время, материалы, доводка. А тут готовое добротное изделие. «Бери и Клипе» называется. «Далеко бьёт?» — уточнил я. «На полста! В яблочко не промахнёшься!» Буркнул старик, явно гордясь своим творением. «Прицельная дальность в пятьдесят метров для такого оружия очень даже неплохо. Конечно, только по неподвижной цели в безветрии. Но для засады идеально. Я вспомнил свой довоенный опыт. Стрельбу по банкам из спортивного арбалета. Принцип тут же». «Ну, ты отложи его, папаше», — сказал я. «А мы чуть позже подойдем. Ружишко покажем и заберем, если устроит. по рукам Мужик хрипло кряхнул что-то вроде согласии Тяжело поднялся, прошагал до Леонида, молча выхватил у него из рук арбалет и, шаркая шлёпанцами, скрылся за дверью, хлопнув ею. «Как-то не очень серьёзно эта штуковина выглядит», — проворчал Леонид, когда мы вышли на вечерний базар. Он изначально не понимал моего интереса к арбалету при наличии огнестрела, а теперь, узнав цену, я вовсе был недоумений. Палка и палка. «Ты ошибаешься», — возразил я. Даже в нашем старом мире арбалет ценили за убойную силу на близкой дистанции и полную бесшумность. А сейчас? Главный плюс — он не жрет патронов и не требует пороха. Обеспечить автоматом каждого станицы нереально, а вот арбалетом — вполне. Болт с близкого расстояния бьёт не хуже пули, а ранее даже страшнее. Здоровая от пули ещё побегаешь, а попробуй побегать с арбалетным болтом в ноги, торчащим наружу на 20 сантиметров. Так что, как бы ты ни ворчал, а я его возьму. Если, конечно, удастся сторговаться. Сюда пойдём». Поравнявшись с крыльцом ещё одного лабаза, откуда доносился гул голосов, Леонид заглянул в приоткрытую дверь. Что там? Времени оставалось в обрез, а хотелось успеть эклизии и поискать лекарства. Приходилось выбирать. «Народу яблоку негде упасть», — прокомментировал Леонид. «А так, продукты вроде» консервы, крупы в мешках. Наплыв покупателей говорил сам за себя. Тут либо дёшево, либо что-то ходовое. Но ждать очереди не было времени. Так что мы прошли к следующему крылечку. Никотистому, но с открытой дверью. Убедившись, что внутри горит свет, зашли. Большое помещение. Явно снесённые перегородки между несколькими комнатами. Было похоже на гигантский гараж или склад автозапчастей. Пространство было забито до потолка стеллажами ящиками, тумбами, на которых громоздились детали, агрегаты, узлы. Воздух был пропитан запахом металла, машинного масла, старой резины и пыли. В левом углу двое мышеков копошились в коробках с подшипниками. В правом еще двое что-то выясняли, разглядывая карбюратор. «Могу чем-то помочь?» Из-за стойки, сваренной из старых водопроводных труб, появился молодой парень лет 25 На нем был поношенный синий комбинезон на лямках, как у автослесарей, руки в масляных разводах. Я лихорадочно соображал, что можно спросить. В памяти сплыли разговоры наших механиков станицы. Им вечно чего-то не хватало, но что именно? «Трамблер на УАЗик имеется?» — выручил нет «Контактный, старый, с кулачками». «Конечно», — кивнул парень, указывая рукой в глубь зала. «Справа третий стеллаж. Второй и третий ящики сверху». Там, посмотрите, разное есть. Если что-то подойдёт, позовёте, проконсультирую. Цены скажу». Мы пробирались меж нагромождения железа. Указанные ящики были почти полны. Тут были и родные УАЗовские трамблёры, и от и какие-то неизвестного происхождения. Рядом стояла картонная коробка с катушками зажигания и коммутаторами. «Надо бы взять», — подумал я. «В нашем ВАЗе из критичного по электрике больше ничего и нет». Трамблер, катушка, коммутатор, святая троица. Без них никуда. У нас в станице был запас, но лишний комплект никогда не помешает. Релюшка какая прогорит, едешь дальше, а вот без трамблеров или катушки — каюк. Коммутатор тоже штука важная. Без него мотор теряет мощность, троит. Дальше по стеллажам — карбюраторы всех мастей и калибров, целая полка, гидроусилители руля, ремни гораемы генератора воздушные и масляные фильтры, тормозные колодки, диски сцепления, чего тут только не было. Можно было копаться часами, будь время. Они все рабочие. Выбрав несколько подходящих трамблеров, катушку и пару коммутаторов, Леонид подошел к продавцу, который что-то записывал в толстую грозбуху. Лучше проверить. Парень даже не поднял головы, продолжая писать. Гарантии не даем, товар БУ. И сколько на проверку даешь? Две недели. Пошутил Леонид. Парень, наконец, оторвался от книги и улыбнулся. «Я бы с радостью, да только отчетываюсь каждый вечер перед хозяином. Боюсь, он не поймет такого долгосрочного теста. Так что...» Он глянул на большие настенные часы с треснутым стеклом. «Минут сорок у вас есть. Потом все запишу в книгу продаж». «О как!» — ухмыльнулся Леонид. «Сервис!» «Все-таки не Рио-де-Жанейро». «Не понял?» Парнишка насторожился. Не уловив сарказма. «Да ничего». «Почем возьмешь за эти железяки?» Леонид выложил выбранное на стойку. «Чем платить будете? Бартер, патроны? Золото дороже». «Патроны». Успел сказать я. Золото оставалось в обрез. Каждый грамм был на счету. Парень прикинул на глаз кучку запчастей. Мысленно перемножил что-то. «За все сотни. Сто патронов. Любых». Лишь бы калибр не музейный. «Пять сорок пять подойдут?» «На калаш», — уточнил Леонид. «Да вообще пофиг», — махнул рукой продавец. «Хоть на бердану, хоть на наган. Главное, чтоб стреляли». «Слушай, а если движок нужен, где тут посмотреть?» Не унимался Леонид, расплачиваясь патронами из-под сумка. «Здесь нету». Покачал головой парень, пересчитывая патроны быстрыми движениями пальцев. «На заказ только. А какой нужен?» «Ну, на УАЗ-100, допустим. ОМЗ-417 или 421». «Было что-то на примете, но точно не скажу. Надо смотреть по базе». Ответил парень, откладывая патроны в ящик под стойкой. «Хозяин знает». «А что по цене примерно?» — допытывался Леонид. «Договоримся, думаю». Уклончиво улыбнулся парень. «Зависит от состояния пробега, если он есть». «Интересно, они только продают или и покупают тоже?» Пришло мне в голову, и я тут же спросил. «Берем, конечно». Охотно кивнул продавец. Предупреждает следующий вопрос. «По ценам все сугубо по-разному. Если предложите что-то ходовое, не обидим. Если что-то нормальное, но редкое, тоже решаемо Но уже не так интересно. Главное, чтобы не совсем уж динозавр. Раритеты не наш профиль. А что, ей такие попадаются? Удивился я. Конечно. Парень усмехнулся. Паровые даже как-то притаскивали. А так... На движки спрос всегда хороший. В самоделах на бате жигулей, москвичей и прочего хлама куча катается, так что... Он развел руками. Понятно. Вообще есть движок на примете. Осторожно начал Леонид. «Ямзе-236. Дизель. С грузовика. Как с такими дела обстоят?» «Ямзе-236?» Продавец едва сдержал удивление. Его глаза расширились. «Рабочий? С навеской?» «Муха не сидела!» Похвастался Леонид. «Снят с ходового зила. Консервация!» «Такие моторы...» Парень задумался на секунду. Я буквально почувствовал, как он на внутренней напрягся, оценивая информацию. Редкость. С грузовиками вообще отдельный сложный разговор, но... Он понизил голос. Как раз на Урал есть заказик. Клиент как раз ищет что-то мощное и надёжное, так что в данном случае очень актуально. Он посмотрел на нас оценивающе. Как вас найти, если что? Да легко. Ответил Леонид, стараясь говорить небрежно. «Мы тут пока, по базару бродим. К Лизе еще сходить надо». Он дал понять, что мы свои в доску, знаем местных. «Понял», — кевнул парень, явно запоминая. «Увижу хозяина, передам». а Распрощавшись, мы вышли уже на совсем потемневшую улицу, неся коробку с запчастями. Глава тридцать третья. «Наверное, зря ты про грузовики вспомнил». Пожурил меня Леонид, когда мы отошли от лавочки запчастей на безопасное расстояние. Его голос был приглушен, а взгляд скользнул по переполненной вечерним людом базарной улице. Видал, как парнишка возбудился? Глаза загорелись. Не просто так. Может и зря. Согласился я. В этом проклятом месте любое неосторожное слово, любой взгляд могли обернуться бедой. С одной стороны, информация нужна, с другой, само упоминание конкретного редкого движка, да еще и в рабочем состоянии, привлекало ненужное внимание. «Тут что не скажи, все боком вылезет. Но молчать тоже не выход. Вот именно». Кивнул Леонид, нервно потирая ладонь о бедро. «Даже если мы движки поснимаем с машин, продавать их тупо. Коли с умом подойти, самим мало будет. Представь» тягачи и генераторы, насосы. Всё это требует тяги, а при желании. Он понизил голос, оглядываясь. Можно и полностью грузовик разобрать. Раму резаком подрезать на удобные куски, вынести, а потом обратно собрать. Сварка, болты. Может, не так ладно получится, как с завода, но функциональности ничуть не потеряет. Целый грузовик сейчас... Сам понимаешь, техника редкая, дефицитная. А ты не задавался вопросом, откуда местные берут топливые патроны? Он резко сменил тему. Ну, патроны. Я задумался, припоминая услышанное. Думаю, в городе находят. Ты же слышал, что тот тип запчастях говорил. То тут, то там что-то появляется. А с топливом хз, — хз-хз. Старые запасы. Или сами гонят. Слышал. Усмехнулся Леонид скептически. Но не верю. Что-то, может, и находят, но явно не в таких масштабах. Весь базар, заваленный теми и другим. Плюс упаковка. Ты обратил внимание, как упакованы патроны у Лизы и у других? но ну, я напряг память. В ящике вроде. Деревянные, не крашеные. Ничего особенного. Именно. Леонид ткнул пальцем в воздух, будто ловил невидимую мысль. Если бы они появлялись извне, из старых армейских складов или магазинов, ящики были бы тоже оттуда. Зелёные, металлические, фанерные, со стандартной военной маркировкой клеймами датами. А тут что мы видим? Упаковка самодельная, грубая, но вся одинаковые как под копирку. Значит, местного, централизованного производства. Фабрика какая-то кустарная, но фабрика. Ты хочешь сказать, что их здесь? Прямо в городе клепают? Недоверчиво выдохнул я. Сама мысль казалась фантастической в этом полуразрушенном мире. А какие еще варианты? Пожил плечами Леонид. «Не знаю». Я покачал головой. «Но ты вообще представляешь процесс производства боеприпасов с нули?» «Не переснаряжение гильза, именно полного цикла». «Ну, так, примерно». Замялся Леонид. «Порохом набить — это ладно. Рецептов кучи. Селитра, уголь, сера. Хоть в бане вари. А гильза? А капсель? Их ведь тоже сделать нужно. Гильза — это точно штамповка из или стали». «Капсель — это ударный состав, который надо замешать, запрессовать с ювелирной точностью. Тут не обойдёшься кузнечным горном и напильником. Нужны прессы, токарные станки, линии по прокату и резкие металлы, химические реактивы, контроль качества, да много чего ещё». Так что нет. Я решительно мотнул головой. «Я не верю, что патроны где-то здесь, в таких масштабах, производят. Это уровень целого завода, не по силам базарной общине». Леонид задумался, почесывая щетину. «Мы подошли к очередному алабазу, крыльцо которого было завешано кричащими табличками. Дёшево и только сегодня». «Зайдём?» Машинально предложил он, но его мысли явно были далеко. «Нет времени. Отказался я. К Лиде надо успеть». Отвлекаться не стали, а быстрым шагом направились к знакомому магазинчику с оружием. «К нашему облегчению народу внутри не было». Однако за прилавком сидела не Лиза, а её папаша. Он склонился на толстой, потрепанной книгой в кожаном переплюте, что-то внимательно изучая. «Вот чёрт!» – прошептал Леонид, притормозив у входа. «Интересно, он в курсе нашей договорённости?» Или Лиза ему ничего не сказала? «Мне тоже было не по себе. По идее, он должен быть в курсе. Но кто знал, какие у них отношения с дочкой? Помнилось, когда Лиза предлагала сделку с автоматами, Она вывела нас на улицу, хотя, кроме отца в магазине, никого не было. Странно. Нам, конечно, плевать на их семейные дела. Но автомата купить очень хотелось. Упускать такую возможность было глупо. Раздумывать не пришлось. Дверь позади скрипнула, и в магазин вошла сама Лиза. Она проскользнула мимо отца, не удостоив его ни взглядом, ни словом. Будто его и не существовало. Из-под прилавка она вытащила большую спортивную сумку и что-то длинное, туго завёрнутое в грубую серую мешковину. Тут всё, как договаривались. Её голос был ровным, деловым, но в нём не чувствовалось прежней уверенности. 2 АКМ по 4 рожка каждому винтовка вот. Она кивнула на свёрток. Пули к ней отдельно в сумке. Можно не проверять? спросил я. Как хотите. Пожала плечами Лиза. Светя лампы, её лицо казалось остелом но с оружием полный порядок. Стволы рабочие, механизмы смазаны, гарантирую. Я кивнул, попытался улыбнуться, но улыбка вышла натянутой. Достал из внутреннего кармана жилетки небольшой холчевый мешочек и протянул ей. «Можно не проверять?» — улыбнулась она в ответ. Но в её глазах не было прежнего огонька. Улыбка была чисто механической. «Деньги счёт любят», — парировал я. «Лучше перевесь. Вдруг у меня весы врут. старая уже». Лиза кивнула. Без лишних слов выудила из-под витрины небольшие электронные ювелирные весы. Положила пластмассовый подончик, обнулила тару и аккуратно высыпала на него содержимое мешочка. Желтые зерна металла мягко звякнули. Цифры на дисплее поползли вверх. «И правда врут», — константировала она, глядя на экран. «Я внутренней напрягсе». Почти два грамма в плюс. Поспешила добавить она и снова улыбнулась. Но на этот раз как-то виновата, смущена. Перевес. 2 грамма. Приличная сумма. Непонятно, как я так ошибся. Мысленно прикинул, что можно купить на эти два грамма. Кроме патронов, разумеется. и тут вспомнил про арбалет и обещанное старику ружье. Решил прояснить этот вопрос, пока была возможность. Слушай, а ты как к арбалетам относишься? — спросил я, стараясь говорить непринуждённо. Лиза явно удивилась неожиданному повороту разговора. Она взглянула на отца. Тот даже не шевельнулся, погружённый в книгу, и ответила. «Никак не отношусь. Я по огнестрелу работаю». «А что за интерес вдруг?» «Вот и я говорю. Бестолковая эта штуковина». Почуяв поддержку, в разговор с энтузиазмом вклинился Леонид. «Громоздкая, медленная перезарядка» еще и до кучи дорогая. Зачем она, когда есть калаш? Может, мне кто-нибудь объяснит, в чем дело? Заинтересованно прищурилась девушка. Да, ничего особенного. Начал я. Хочу арбалет приобрести у одного детка. А хозяин за него гладкоствольное ружье просит. Вот и размышляю, стоит оно того или нет. Адекватная ли цена? Теперь понятно. Кивнула Ализа. Я в арбалетах не особо разбираюсь. Она подчеркнуто добавила. «Так как в нормальном оружии. Но наслышано. Вы же у старика Вяткина купить хотите? Через крыльцо?» «Ну, наверное, его». Махнул я головой в сторону соседней лавки. «А чего наслышано? Что-то не так?» «Да всякого». Она замялась, бросила быстрый взгляд на отца. Тот перельснул страницу с громким шуршанием. А именно, настаивал я. «Ну, если коротко, человек он своеобразный. Странный, но дело знает. Плохого про его товар не слыхала. Качество на уровне. Многие специально приезжают к нему, заказывают. Его самострелы ценятся. Странный, это ещё мягко сказано. Фыркнул Леонид. По мне так больной какой-то. Если вообще не маньяк. Ходит чуть ли не в трусах. Шарфом в такую жару. На посетителей чуть ли не рычит. Да какой из него маньяк? Отмахнулась Лиза. Нормальный он, мужик. Просто жизнь его потрепала сильно. Очень сильно. Вот и она не закончила, снова взглянув на отца. Выяснять подробности биографии неманьяка я не стал. Вечерело. Время поджимало. Так всё же вернулся я к сути. Стоит его поделка ружья? Или дорого дерёт? Ну, тут уж сам решай. Пожала плечами Лиза. Он у нас тут монополист в своём деле. Какую цену хочет, такую и ставит. Но вообще дёшево не торгует, насколько я знаю. Скупой. Дорожит своим трудом, так что... Ружьё за добротный арбалет, может, и нормально. Смотря какое ружьё. Ясно. Спасибо за информацию, ты нам очень помогла. Искренне поблагодарил я. Мы вышли на улицу. Лиза последовала за нами, притворив дверь магазина. Мы спустили с крыльца в начинающиеся сумерки. Воздух стал прохладнее. Запахи базара, дым костров, жареного мяса, пыли смешались в густую вечернюю смесь. Я колебался секунду, собираясь с духом. Риск был велик, но альтернативы не видел. «А можно ещё вопрос?» — повернулся я к ней. «Если хочешь, можешь не отвечать. Никаких обид». Она насторожилась. Её глаза сузились. В сумерках её лицо казалось бледнее. Наверное, решила, что речь пойдёт о чём-то личном. О ней, о чувствах. Девушка слегка покраснела, едва заметно. «Ну, ты задавай сперва, а там я решу как-нибудь». Ответила она, стараясь сохранить безразличный тон, но не очень успешно. «Я, точнее, мы с Леней, я кивнула на товарища, который внимательно наблюдал за происходящим. Хотим пообщаться с теми людьми, что пришли с караваном. Ты ведь их знаешь. Или знаешь, как к ним подступиться?» Лиза замерла, буквально окаменела. Весь её лёгкий румянец мгновенно сошёл. Она побледнела так, что даже в сумерках это было заметно. Глаза расширились, в них мелькнул чистый животный страх. Она резко оглянулась на дверь магазина, а потом быстро скользнула взглядом по вечерней толпе, снующая мимо. «Допустим», — прошептала она так тихо, что я едва разобрал. Голос был сухим, безжизненным. «Где найти главного? Кто он? Или связаться с ним когда то Настаивал я, чувствуя, как она боится. Лиза надолго замолчала. Казалось, она вообще не дышит. Её пальцы судорожно жали край футболки. Она снова оглянулась с её взгляд. На мгновение зацепился за что-то в толпе позади нас. Что-то, чего я не видел. Но потом Лиза вдруг рассмеялась. Громко, неестественно, с надрывом. И, не прекращая этого странного нервного хохота, сделала два быстрых шага ко мне, приблизившись почти вплотную. Она схватила меня за руку выше локтя, будто подружка делится сплетней, и быстро сквозь смех прошипела прямо в ухо. «Подыграй мне сейчас же». Ничего не понимая, но инстинктивно чувствуя опасность, я тоже засмеялся. Сначала неуверенно, но потом, видя её отчаянный взгляд, вложил смех всю силу лёгких. «Ох, не могу!» — заорал я, хлопая себя по коленям и утирая несуществующие слёзы. «Ну ты и сказанула!» Это где такие лоси-то водятся?» Я нес первую чушь, которая пришла в голову, и ткнул Леонида в бок. «Ржи, давай, Юня!» Леонид мигнул. Его лицо выразило полнейшее недоумение на долю секунды. Он тут же сориентировался. Его громовой, раскатистый хохот, нарочито громкий, оглушил даже меня. Заорал он, хватаясь за живот и приседая. «Лоси!» «Да ты глянь на него! Точно вылитый! ты Ох, баба, ты даешь!» Мы стояли втроём, сотрясаясь от искусственного смеха, привлекая недоумённые и раздражённые взгляды прохожих. А Лиза, вытирая мнимые слёзы, резко наклонилась ко мне. Её губы почти коснулись моего уха. «Приходи, как стемнеет, только хвост не приводи». И сразу же громко добавила, отходя. «Ну ладно, мальчики, хорошо с вами весело, но мне пора, дела. Обращайтесь, если что». И резко развернувшись, скользнула обратно в магазин, хлопнув дверью. Мы остались стоять на пыльной дорожке. Наши смешки затихли так же резко, какие начались. И что это было? Всё ещё держась за живот с космической гримасой, но уже без тени веселья в глазах, недоуменно спросил Леонид. Я сам ни черта не понял. Признался я. Но точно ничего хорошего. Пошли отсюда быстро. Мы схватили сумки с автоматами и длинный свёрток с винтовкой и почти побежали в сторону нашей стоянки. Естественно, ни о каком арбалете теперь не могло быть и речи.